Сильно взволнованный неожиданной новостью, старик не мог быть спокойным. Он побежал к жене. "Ну, старушка, я еду в Рафон, прощаюсь. Чтобы тебе не было скучно, позови Евгению. Будьте же без меня умницы, не шалите. Сегодня годовщина нашей свадьбы, милый друг мой. Вот, возьми к себе 10 кю на престол к празднику Спасителя". Веть уж как тебе хотелось самой убрать престол к этому дню, старушка. Ну, веселите же без меня, забавляйтесь, пойти, играйте. Ну, прощайте же, милые. Да здравствует веселье. Он высыпал 10 шестифранковых монет на постель жены своей, взял её за голову, поцеловал. Что обедняжечка, тебе лучше «Не правда ли?» «Как можете вы призывать Бога Милосердного в дом свой, тогда как сердце ваше закрыто для любви и милосердия?» сказала больная с сильным чувством и упреком. «Та-та-та-та-та-та-та-та-та», — запел Гранде, но уже на новый лад. «Мы посмотрим, старушка». Мы и об этом подумаем. Господь милосердный. Евгения, Евгения, закричала бедная мать, и краска выступила на бледном лице её. Беги, беги сюда. Отец твой прощает тебя, Евгения. Но чудак убежал. Он не шёл, а летел по полям своим, стараясь собрать, успокоить разбитые мысли. Гранде начинал 72-й год своей жизни, но только в продолжении двух последних годов его скупость, его ужасающая страсть достигла в нем крайнего развития, обратилась в неподвижную идею. Следуя наблюдениям над характером скупцов, чистолюбцев и словом всех тех, чье сердце было опустошаемо сильную страстью, можно сказать утвердительно, что все способности — все чувства его сосредоточились на одном — на золоте. Блеск золота, обладание золотом — вот что стало предметом всех его желаний, всех помышлений. Деспотизм и упрямство возрастали в его душе вместе с пагубной страстью, и лишиться половины имения своего, отдать кому-нибудь золото — оказалось ему делом неестественным, противным всем законам природы, как ему, гранде, давать отчёты в коммерческих делах своих, делать расчёты, протоколы, списки своего богатства движимого и недвижимого? Нет, лучше горло перерезать себе, закричал он в глубоком отчаянии, окидывая взором своим поля и пустоши.